Помедлить так, как медлит птица, раскрыв недвижные крыла. Вместить все цалость, исцелиться, так, чтобы душа объять смогла Весь круг разлившегося света, все глупи, в которой нету дна. И оказалось бы, что это и есть она». Возьми глаза мои в свои, вот так же, как залив берет в себя всецелый небосвод и застывает в забытии. И пусть весь мир сквозь нас течет, и, совершив круговорот, к Творцу миров вернется вновь его любовь. великий шти великое затихишье непререкаемая тишина здесь нет людей здесь царствует всевышний душа на части не раздроблена и тихо просыпается от сна и восстает все то что было мертвым и во всю шире Во все концы простёрта надмирная, домирная страна. А тишина вокруг росла, как вал морской как снежный кум и превращалась в тайный гром. Душа во все колокола гремела о Творце своем и созывала всех вокруг на этот самый тайный звук, звук сердца, благо из души, родящийся в такой тиши. всемогущество Господне. Она нас вовсе не спасет, ни от гящей преисподней, ни от разверстых хлеб И всё же нет ему предела. И на кресте распятый спас для мира ничего не сделав, все делает в соедине нас. свою словь не торопись. Вот в этот миг творится жизнь. И всеми красками горя по небу разлилась заря. Честь всецелый небосвод создатель мира нас зовет к себе. Твой заботы дым, Побудь одно мгновение с ним. Ты слышишь только лишь одно, И жизнь перевернет она. В стране весов, в стране озер, В стране кристалловидных гор, В краю лишайника и мха, Жизнь неизменна и тиха. Стоит избушку у воды, Олени прячутся следы, Ложатся на зим облака, Да тропка в гуще сосняка Среди запутанных ветвей, Как вход вовнутрь души моей. О этот потаённый вход! Кто только раз туда войдёт, Тот остановит бег часов И вдруг расслышит Божий зов. Каштан в окошке вековой. Вбирай внутрь густой, весомой, неисчерпаемой покои. Старинного живого дома. Прильнула к моему окну Плещом обритая терраса. Вбираю внутрь тишину Глубокого, как вечность, часа. В осеннем золотом саду Просветы неба засинели. Я, как дерево, иду, Не двигаясь к незримой цели. И музыка порой и не нужна. Она бывает мельче и бесплодней, чем прородительница тишина, что душу заполняет мне сегодня. Та тишина стволов небес и вод, кострового разлившегося дыма. А музыка, которая грядет, еще земным ушам неразличима. Такая тишина стоит вокруг, что сердце встретить Господа готово, и он грядет, тот самый первый звук, то тайное Божественное Слово. Молчат стволы, молчит мохнатый камень. Издалека, из глубины, ко мне, Крадется Бог неслышными шагами В полнейшей, совершенной тишине. Мне остается лишь стоять и слушать, И ждать полвека или полчаса, Когда же Он мою поймает душу чтобы отпустить на волю в небеса. Вся жизнь моя – богопознание. Ничто не сказано заранее. Всех книг священных нет как нет, есть только бесконечный свет, да глубина души, в которой растут и ширятся просторы. Огонь, огонь. О, кто же смог его вместить в грудной ковчег? Огонь, который есть сам Бог. Огонь, что не сгорит вовек. Огонь, перед которым тьма раздвинулась. Путь внутрь открыт. Огонь, в котором смерть сама, как хворост вспыхнувший, горит. Тот белый пламень, огонь бел, Светящееся торжество. Кто не отпрянул, кто сумел Всем сердцем поддержать его? Животворящие гроза, Дыханием мир застывший тронь, В огонь глядящие глаза, Сердца входящие в огонь. Через все небо пламена, в которых утопаю я. Есть огненная тишина, разлитая во все края. Есть тишина, в которой Бог внезапно на глазах у всех Творящий пламень свой зажег, сжигая грех. Огонь внутри, душа в огне, но как свободно дышит грудь. Жизнь есть горение в тишине. Непрогорающая суть. Простор огромный. Для кого Такой немеренный простор? Для линии чуть видных гор Или для сердца моего? Под свет далекого огня одна единственная весть. Уже ли это для меня весь дух, который в мире есть?» Войти в себя, войти туда, где за звездою вслед звезда из тёмной бездны восстаёт. Войти в пустынный небосвод, в немое море бытия, и вдруг понять, что это я, что все сонца душе родня, что целый Бог внутри меня, и надо, цельность не дробя, спуститься внутрь, войти в себя. Снег белый, зачарованность в нетронутой глуши, точнейшая срифмованность деревьев и души. О Отговорили бедствия, настал блаженный час немого соответствия с тем, кто замыслил нас. Отпали все сомнения, ни страха, ни тревог, вот так стихотворение Своё слагает Бог. Час иссякания сил, Час угасания огня, Тот, кто меня сотворил, Медленно входит в меня. Медленно, полна дыша, в полной густой тишине. Только посталась душа с Господом наедине. Только к Нему прикоснись, слышится тихий хорал. Он воскресенье и жизнь, тот, кто сейчас умирал. Помолиться, выйти вон из событий и времен. Срезав деющим лучом, помолиться ни о чем. Вот о том, что Божий взгляд просквозил на вылетат, и остался бы только он от событий и времен. вхожу, схожу на гребень гор. Я совершаю в небе омовение. Передо мной пустующий простор, творящий дух, ни одного творения. И вот подходят все слова к концу и светятся последние глубины. Я причащаюсь медленно Творцу и с ним сливаюсь творчестве едином А в небе живут иначе Там не говорят, не плачут Там только в любом мгновении вершится соединение Со всеми, кто есть, со всеми, кто жили в иное время. Какой небывалой жребий, а жить в бесконечном небе, И всяться до края полном, рождать световые волны, Чтоб вновь из небесной чаши пролить их на землю нашу. Закон тяготения разрушен, Пределом поставлен предел. На небе живут только души, Лишь свет от истаивших тел. На небе не сказки, а были, Остался в раскрытом окне Тот свет, что мы в сердце растили, Что медленно зрело в глубине. Ни слова земного, ни вещи, До капли растрачен запас. Лишь дух, что крылами трепещет. Вот все, что осталось от нас. Я знаю, как творится жизнь Из совершеннейших тишизм С немого мирового дна восходит медленно она. Безмолвие глубины морской, утробы темени покой, Внашивающий внутри дрожащий первый блеск зари. Блаженство неразрывных уз, в пространство внутренний спуск. Начало, слитое с концом, и чувство тождества с Творцом. Дух двинулся в обратный путь, из света в тьму, из дали в грудь, из множественности в одно, в то сокровенное зерно, каким вселенная была до сотворения числа. И целый Бог затих во мне в одном единственном зерне. Движенью к смерти поперек внезапно вырастает Бог, и как огромная скала. Безудерж ветра рассекла. Вот так пересекает он поток событий времен, Великий центробежный шквал. И внутрь, к началу всех начал, К немому центру бытия, душа направилась моя. Какая в тишина! В моей душе отражена Твоя, И будет тысячу лет в меня входить Твой тайный свет. И будет длиться жизнь моя, пока Тобою полнюсь я. мгновение Мгновенью вслед идет мгновенье, Жизнь — это наше единение. Я осень тихую люблю. Люблю унылую картину, как бы сводящую к нулю плоть мира. Тайный поединок со смертью. Обнажилась ось светящаяся. Тает тело. И мы заглядываем сквозь смерть, куда-то за пределы. И видим, что слов точных нет. Что это значит? Жзненная пусть даст поэзии ответ она одна про это знает У мира кипящего грохоты дыма И крик беспрестанный мой Божий. Но занятый делом незримым своим, Наш Бог отвлекаться не может. Он также не немодствует в мире, как ствол, Как купол небес над пустыней. Он в нашей глубины безмолвно вошел. Он скрыт в меня в сердцевине. И лишь потому еще длятся года, И звезд к нам доходят мерцания. Что он ни зачем, ни на миг, никогда когда Еще не нарушил молчание. Мне бы только затаиться где-нибудь в лесу пня, Чтоб никто, ни звери, ни птица, не заметили б меня. Чтоб небесные пустоты отразились в глубине. Чтобы Бог свою работу совершать бы мог при мне. Грядет воскресенье мертвых Такая стоит благодать. Все наше прошедшее истерто И заново можно писать. Как сосны немодствуют разум И знание в сердце растет, Что жизнь — это та была раса, Огромная, как небосвод. И вверх поднимаю глаза И мне открывает весна, что пишущий не исчезает. Исчезнут одни письмена. Сверкание снега весеннюю ранью Великая нега души набухания. Такие тишизны, такие прававы, Как будто у жизни пределов не стало. Как будто открылась внезапно граница, И вся наша сила за нею хранится. Полнёхонько чаша, возьми и откушай, Бессмертие наше выливается в души. И вот, наконец-то, «Ни дней, ни столетий, допейся до детства и будьте как дети». более щель сквозная, есть из смерти тайный выход. Как открылось мне все это, как упало за глаз завеса, я совсем весенним светом заходила в теме небеса. Лес апрельский, даль седая, и намокшая дорога. Не спеши, не опоздаешь, никогда не поздно к Богу. Тонка тенька и синица, тих и ласков ветер встречный. Значит, время только снится, значит, путь уводит в вечность. Синий снег голубоватый, сияние льда. Лучи ведут меня куда-то, но вот куда? Лес хвойный раннюю весною, погожим днем. О чем-то говорит со мною, но вот о чем? Блаженное непонимание, мотив без слов. Ведь ты меня куда-то манишь, я слышу зов. И этого сегодня хватит, идет весна. Незнание о благодати душа полна. Мир снова чист и неисхожен, сияет ввысь. Ты более меня, мой боже и в этом жизнь. И каждый день идет работа. Мое усилие поворота извне вне вовнутрь, из всех пределов, во всеохватную всецелость, где воцелилась тишина. Моей душе сейчас нужна лишь эта тишина, в которой крыла расправили просторы. Еле слышный звук копели, Словно чей-то чуткий шаг. Тихо-тихо, еле-еле, Осторожнее, душа. Легче тонкой струйки дыма, Поскользающей из глаз. Осторожнее, незримый обитает среди нас. Сомневаться невозможно, Расступились облака. Осторожно, Осторожно. Нитки жизни так тонка. Свет зоны тамошные окутал. Все от всес открытой хлыну. И стало так тихо, как будто я с небом слилась воедино. Так бережны первые птицы, так манит в бездонность провалы, Как будто и вправду границы между жизнью и смертью не стало. Так чутко, так ласково чертят путь мыслим апрельские тени, Что я понимаю по смерти. Я знаю свое до рождения. Я призраком буду ждать не буду в пространстве и на бытия. Я просто разорюсь повсюду и все же это буду я. И над пропавшими чертами лицо появится опять. Нет, я не встану перед вами, но вы должны меня узнать, Он труд и счастье узнавания. Бог тайна. Он таится там, куда огонь закатный канет, Где дождь закаплет по листам. Да, он воистину повсюду. Ему любое сердце дом. Но большего не знаю чуда, Чем отыскать его во всем. Ты ждешь пришествия второго. Но ведь оно не для слепого. Не развернется небосвод, и Бог на землю не придет. Он ждет моих земных усилий. Он ждет, чтоб мы глаза раскрыли, чтоб отворились наши уши, и натекло бы небо в душу. Вдруг случается такое. Вся даль вплывает в сердце к нам, и ты притронулся щекою к звезде и пальцем к облакам. И так нам тихо, так хрустально, что в океане видно дно, и ты звездою самой дальней, нерастеримая одно А тишина стоит на страже и охраняет божество. Храни вас Бог, но кто нам скажет, храните Бога своего? Ветвей без истинной нити чуть-чуть колеблется шурша. Храните тишину, храните пространство, где растет душа. Закатного пожара, Блекнет небо, красок нет. Только чары, чары, чары, Только в сердце долгий свет. Только тихая дорога, Отгоревший небосвод, Только сумрак, полный Богом, Тайный медленный восход. Тихо-тихо ветки шелестят. Боже, что такое райский сад? Это значит, на сто вёст не раздастся ни единый звук. И душа, замолкшая твоя, стала мирой бытия Ты на целый мир совсем один, посторонних не было и нет. И на твой вопрос придет ответ только лишь из собственных глубин. С самим собой наедине, слова «Уйдите», мысль «Замри», ведь одиночество вовне, единство тайное внутри со всеми, целый мир в груди, как вольно дышится одной. Кто хочет, смолкни и уйди Единство полное со мной. и сейчас стали вдруг слышны Те тайны, что от глаза скрыты. Рождался звук из тишины. Так, как и спина Афродита. Таинственна эта связь безмерности и точки малой. Она еще не родилась, а прямо на глазах рождалась. Моя задача – выход на кресте. Я так живу, и мне нельзя иначе. О, Господи, ответь мне, где же те, кто мне помогут разрешить задачу? Опять в лесу живая тишина с полоской скользающего дыма. Задача до сих пор не решена, и все-таки задача разрешима. Сосны вечером так тихи, золотятся небес края, оживают мои стихи, оживает душа моя, разливается благодать, открывается сто дорог, быть живым значит все объять, значит спутать, где ты, где Бог. костра. «Боже, как я люблю» – это звук, приводящий к нулю, все волнения, все мысли, весь шум, заполняющий суетный ум. Утихают тревога и боль. Все часы превращаются в ноль. Ноль часов, больше времени нет. Есть лишь только мерцающий свет, да вот этот единственный звук. Усмирившие звуки вокруг. Ничего, ноль долгов, ноль забот. Круглый ноль, отвоившийся вход в бесконечность, В тот самый провал, где мерцает начало-начал. Один земля, вода и ветер, Звук умолк, и свет потух. Он сейчас один на свете, Вечно бодрствующий дух. В океан стремятся реки, В грудь безмерность натекла. Это он смежил нам веки, Чтобы раскрыть свои крыла. Вновь покой душа обрящет, Больше нет тревог и мук. Это он, всегда не спящий, осыпляет все вокруг. Волн дыхания, вздох прибоя, грудь морская широка. Это он объял собою всех уснувших на века. В мраке смерти всяца ночи, жив и светел он один. Это он сейчас пророчит из сноических глубин. значит первородный грех. Чуть в сторону от вечных век. Ведь надо так немного. Чуть в сторону от Бога, и все. И под ногой обрыв. И ты уже не мертв, не жив. И ты кричишь «Мой Боже!», но Он помочь не может. Ведь ты от Бога отделен. Ты только ты, Он только Он. Ничего и не было на земле моей, Вижу только небо я меж седых ветвей. Ничего не прожито, не прошло и дня, Лишь бездонность Божия всяться у меня». 32 вторая соната Бетхоина Вначале вихрь, взрыв прорыв Творца, И бунт в ответ всей плоти и всей крови, И дрожь в руках, и градом поцрица, И сердце, потрясенное во снове, Удар и волны, бьющие вокруг, И рваных ран, сквозящие зияни, Вначале воля, как гигантский плуг, Перевернувшие пласты сознания, Ой, этот свет, объятый древней тьмой, пунтующих восставших своеволей! Вначале боль, но только, Боже мой, что ты творишь из этой первой боли? Что ты сейчас посеешь в грудь мою, отверствуя от края до края? Я все тебе, мой Боже, отдаю, и твой дар святой благословляю. и охраняю тот покой зерна на глубине клубин, закрытой зренью. В начале крик, а после тишина великий мир седьмого дня творения Ничего душа не просит лес высок, безлюден тих, Затеряться всреди сосен, просто стать одной из них, дух смешать с пахучей хвоей вместо мыслей веток сеть и над то головою вдруг о Боге прошуметь. У многих и многих душа не дробится. Я только о Боге, как ветер и птиц как свет, что, нахлынув фонтанами, брызнет, а вечно едином подателе жизни. Тишина — это значит, что Богу не мешает совсем ничего, что свободно сияет дорога для крылатых посланцев Его. В тишине превращается в неболь, замирает, бездействует грех. Тишина — это значит, что небо всем открыто, доступно для всех. Тихий ветер деревья баюкал, Ель шурша прислонилась к сосне. Тишина не отсутствие звуков, а присутствие Бога во мне. Тишину измеряют сердцем. Тишину измеряют сердце. Все, кто стихли единоверцы, мы с тобой превратились в слух. Нам открылись такие дали, мы с тобой сейчас узнали, не придумали, а узнали, как он веет, единый дух. Но это, Боже мой, такая бесконечная дорога, всегда окольная, не по прямой, а только сквозь все дали через Бога. Казалось бы, пути на полчаса, но мы идем все дни свои ночи, земли на землю через небеса, и невозможно проще и короче. Поэзия есть тайный лад, согласие души и бог Наш Бог поэт, еврайский в райский сад войти одни поэты могут, согласные с творящей волей, как с ветром вал и с небом поле. А тот, нарушивший запрет живого Бога, не поэт. в жизнь расти, расти и только, не отвлекаясь ни на миг, и молча знать, как Бог велик, и сколько надо мигов, сколько часов и дней и лет пути, чтобы до Бога дорасти». Внутрь сердца входит Божество со всей безмерностью Его. И этот трепетная грудь в себя вмещает Млечный Путь и этот всеохватный свет, которому предела нет. И вездесущий всемогущ не некий житель райских кущ, а житель глубины моей, владыка внутренних морей. значит час богослужения, тот час, проведенный в мольбе, о чем-то недоступном тленью и никогда не о себе. Час приближения сердца к краю, тот высший час пустынный тот, когда в нас смертное умирает и Бог из смерти восстает. Весенняя птица запела, мне волосы ветер потрогал. У сердца есть главное дело – служить подмастерьем у Бога. У сердца есть высшее счастье, бездонное море доверия. Есть в мире единственный мастер, а я у него – подмастерье. запахалиного птиц ареста пение я сейчас рождаюсь снова с первым листиком весенним никаких воспоминаний в нищете мое богатство у души одно призвание вечно заново рождаться Нескончен, не создан, еще не готовый. Наш мир создается все снова и снова. Нам нет завершения, не знает конца, не знает покоя работа Творца. И этому миру наступит конец не прежде, чем бросит работу Творец. А день наш последний, а огненный суд – не прежде, чем кончится творческий труд. «Всегда распахнут в тайну вход, Всегда раскрыты вечность двери. И в смерть поверит только тот, Кто в тишину не смог поверить. Кто догадаться не сумел, Душа еще не распознала, Что затихание не предел, А лишь великое начало, Заглядывание за края. И в час кончины неизбежной Душа стоит на побережье, У океана бытия кончаются лишь только сны, проходит то, что было тенью, но нет конца у тишины и нет в жизни завершения. Одиночество — это свет, тот, в котором почти тонул. Нет опоры, другого нет, но душа не идёт ко дну. Одиночество — это круг, небо, крыльев моих разрёт. В мире нету врага, а друг одиночество не прижвёт. Бесконечное торжество, когда сердце моё полно. Друг мой просто войдет в него. Нас не двое, мы с ним одно. Таким покоем переполнен лес, Такой глубокой дышит благодатью, Что сердце знает, есть противовес Кровавой муки вечного распятия. Легли густым покровом облака, В лесу темно, торжественный и строго. Земная боль безмерно велика, Но кто измерит всю безмерность Бога? Кто смог измерить сердце небосвод И замереть в нем благоговение? Лишь тот, кто это сделает, Поймёт, что значит жизнь и что есть воскресенье. Я бодрствую, душа пробуждена, Передо мною высится со сна. Столетний лес поднялся в полный рост, Запутав в кронах россыпь крупных звезд. Я бодрствую, душа моя не спит, Земной простор передо мной открыт, И в целом мире нету ничего Сокрытого от сердца моего. Я бодрствую, так значит, не на шаг Приблизиться не сможет тайный враг, Ему укрытия и защиты нет, Когда разрит незаходящий свет. Я бодрствую, так значит весь запас Всемирной силы влелся внутрь глаз. И каждый миг из прожитого дня Безмолвно возвращается в меня. Жизнь здесь не утекает никуда. Во мне горит погашая звезда. Вся чаша сердца до краев полна. Я бодрствую, душа пробуждена. забыли, что Бог безымянный. Мы забыли, что имени нет у отверстой зияющей раны, у души излучающий свет. Если сердце пробито на вылет, все, что смертно рассыпалось в прах. Боже Святый, Тебя мы забыли, спор ведя о Твоих именах.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 Я есть вход в бесконечный простор. Только вход, только дверь, только путь. И вдруг в тиши открылось мне, что только на одной струне мир держится. Жизнь продлена, пока звенит одна струна, и звон идет сквозь все сердца в простор, не знающий конца. Как был Господа в руке, висим на тонком волоске, и Он способен удержать земную шире морскую кладь небес раскинутых простор и тяжесть ледниковых кур. Вот только б наш стивший смог Сберечь тончайший волосок.